Глава 15 «Лучшая оборона — это ещё больше обороны». Хадсон. Вот чёрт. Этого я точно не ожидал. Если оглянуться назад, это означает, что я ненамного дальновиднее Грейс. Но, разумеется, пока я был в душе, она нашла мои чёртовы дневники — И, разумеется, она не сочла предусудительным начать читать их после того, как утром я без спроса изучал содержимое её телефона. Выходит, что я попал в собственную ловушку. Но от понимания того, что я сам виноват, мне отнюдь не легче. Не легче иметь дело с последствиями. Собственно говоря, думаю, это ещё труднее, ведь теперь у меня не осталось рычагов давления и совершенно не осталось аргументов. Чёрт, чёрт, чёрт. Я подумываю о том, чтобы подойти и вырвать этот чёртов дневник у неё из рук, но это только сделает всё ещё хуже. Не говоря уже о том, что это даст ей ещё большую власть надо мной, а я совсем этого не хочу. Она и так смотрит на меня, как на паразита, которого хочется раздавить каблуком. Значит, остаётся только одно — попытаться выкрутиться. Если бы я мог, я сжёг бы эти клятые дневники. Чёрт бы побрал сентиментальность, из-за которой я хранил их столько лет. Эти чёртовы штуки надо придать огню. Но не сегодня. «Ну из какого тома ты начала?» — спрашиваю я, приблизившись к ней. Поскольку я ни за что не сяду сейчас рядом с ней на этот диван, я прислоняюсь плечом к ближайшей стене, полной решимости выглядеть так, будто мне плевать. На всё вообще. Когда она не отвечает, я складываю руки на груди, скрещиваю лодыжки и жду. Ведь лучшая оборона — это ещё больше обороны. Этому я научился из общения с моим папашей — Хотя сам он потратил много лет, пытаясь научить меня прямо противоположному. Не говоря уже о попытках превратить меня в точно такое же чудовище, каким является он сам. Вот только я давным-давно решил быть чудовищем другого вида и к чёрту последствия. Как можно заметить, пока что это удаётся мне просто великолепно. «Я не знала, что эти дневники принадлежат тебе», Поскольку, как только я вышел из ванной, у неё сделался виноватый вид, это брехня. Возможно, поначалу так оно и было. Но ты не перестала читать, когда поняла, что к чему. Не так ли? Она не отвечает, а просто смотрит на мой дневник. Впрочем, это не важно. Ты можешь читать их сколько хочешь. Хотя на твоём месте я бы пропустил тама в середине. «Мои предподростковые годы были очень...» Я делаю эффектную паузу и даже невесело качаю головой, чтобы показать ей, насколько мне плевать. «Эмма». «Только твои предподростковые годы?» спрашивает она, подняв обе брови. «Туше!» Я делаю полупоклон. «Но в конце стало лучше». Я развернулся по-настоящему только после того, как прочёл «Апологию Платона». Безжалостная самокритика в духе Сократа и всё такое. А я-то думала, что всему, что ты знаешь, ты научился у маркиза де Сада. Я отвожу взгляд и прикрываю лицо рукой, чтобы скрыть улыбку. У Грейс быстрый ум. Она, конечно, заноза в заднице, но соображает шустро. И она забавная. «У меня есть один вопрос», — говорит она и опять опускает глаза на раскрытый дневник. Я напрягаюсь, настораживаюсь, ожидая вопроса, который мне наверняка не понравится. Скорее всего, что-нибудь об отношениях с Джексоном, на что у меня не будет ответа. Большую часть жизни я старался понять суть этих отношений, но это всё равно, что биться головой о кирпичную стену. Или так было до того, как он решил, что единственный способ разрешить наше разногласие — это убить меня. Тогда я решил, что он может идти в жопу. Я даже подумал о том, не прикончить ли мне этого мудака, пока у меня есть такая возможность. Ведь сам он без зазрения совести попытался сделать это со мной. Но в конечном итоге я не смог. И, если честно, даже не попытался. Просто мне показалось, что для всех будет лучше, если на какое-то время я исчезну. А может, навсегда. «Что за вопрос?» — спрашиваю я, приготовившись к худшему. Грейс поднимает мой дневник. «Если ты убежден, что это делаю я, что это я держу нас в этом месте, то как я могу сидеть здесь, читая твой дневник?» «Ты серьёзно? Мы опять вернулись к этой теме? Это и есть твой вопрос?» «Не знаю, испытывать ли мне облегчение по этому поводу или оскорбиться». «Это логичный вопрос», — отвечает она. «Я даже не подозревала, что твой дневник существует, пока не сняла с полки этот том. Как я могла знать, что в нём?» «Так же, как я знаю, что ты больше всего любишь шоколадное печенье с кусочками шоколада». «Разве не все их любят больше остальных?» — парирует она. «Откуда мне знать?» — спрашиваю я, чувствуя досаду. «Я же вампир». «А, ну да. Тогда просто поверь мне. Все люди обожают именно его». «Нет, не все». Отвечаю я, потому что в этой ситуации она не единственная, кто может видеть то, к чему у постороннего человека не должно быть доступа. Я тоже могу это делать. Поэтому-то мне это и известно. Некоторые люди предпочитают овсяное печенье с изюмом, а другим нравятся этюды Дали и коллажи Джона Морза. Её большие карие глаза широко раскрываются. «Откуда ты можешь это знать?» — шепчет она. «Это вопрос с подвохом. Вопрос...» ответ на который может заставить её с криком выбежать в темноту снаружи, если я не буду осторожен. Но это также отличный способ отвлечь её от этой чёртовой тетради, лежащей у неё на коленях. И отличный способ убедить её раз и навсегда, что это она держит нас здесь. Ну и этот дракон снаружи. Но о нём мы поговорим как-нибудь потом. А пока что я предпочитаю играть... «Покажи и назови». Но не совсем так, как это делают в детском саду. Нет. Для этого урока мы должны оказаться в другом месте. Но не по-настоящему. Поэтому, чтобы не напугать её, я медленно протягиваю руку и забираю дневник из её рук. «Что ты делаешь?» Я не отвечаю. С какой стати мне отвечать, если, отвлекая ее внимание, я получил именно то, что мне нужно было? Вместо ответа я пользуюсь предоставленной ей возможностью прорвать оборону и хватаюсь за одно из ее воспоминаний».